Глава 38. После того, как Ленчао сделал свой выбор, в экране появилось небольшое отверстие, из которого вылезла механическая рука с тремя человеческими ладонями. На них лежали три черные коробочки. Эти коробки выглядели полностью идентично. На них красовались причудливые руны, однако они отличались цветом – красный, золотой и серебряный. После того, как Линчаво взял три небольшие коробочки, женщина сразу же сказала ему пароли для их открытия. Линчао тщательно запомнил пароли, после чего начал открывать коробочки. Первое, что он получил, — пространственное хранилище. Этот предмет уровня S хранился в коробочке черного цвета со странными рунами и представлял собой золотое кольцо. Линчао недоверчиво посмотрел на свой приз и осторожно прикоснулся к нему пальцем. В тот момент, как он прикоснулся к кольцу, из предмета резко высунулась игла и проткнула его кожу, из-за чего кровь попала на предмет С-уровня. Сразу же после этого в голове Линчао раздался голос. «Проникновение в кровь. Соединение с нервными окончаниями». «Пип!» «Мастер копирования начинает свою работу». Пространственное хранилище. Копирование завершено. Если есть какие-то вопросы, то отправляйтесь в нашу ближайшую торговую точку. В следующую секунду Линчао почувствовал, как в его мозгу появляется множество странной информации. Однако вскоре он понял, что это были способы использования пространственного хранилища. Использование пространственного хранилища было крайне простым. Пока Чао хочет что-то поместить в своё хранилище, Она сразу же будет помещено внутрь. Диапазон захвата составлял примерно 5 метров. Если он захочет поместить внутрь живое существо или самого себя, ему также нужно пожевать этого, и перед ним появятся пространственные врата. Кроме того, также существовала функция богоустройства пространственного хранилища. Согласно руководству, которое было загружено прямо ему в мозг, Такое изобретение было крайне востребовано у аристократов цивилизации Джендая. Они использовали пространственное хранилище для проведения банкетов, развлекательных боёв и так далее. Самые экстравагантные аристократы даже оборудовали там парк развлечений для своих детей. Однако пространственное хранилище Линчао представляло из себя пустоту, и внутри присутствовали лишь два сельскохозяйственных робота. которые предоставил ему компания, занимающаяся производством пространственных хранилищ. Конечно, если бы он хотел что-то построить, ему необходимо было бы найти нужные материалы, а роботы занялись бы всем остальным. Линчао одел золотое кольцо и внимательно осмотрел его. Это кольцо обладало механизмом открытия пространственного хранилища, и если он его потеряет или повредит, то уже никогда не сможет попасть в свое пространственное хранилище. Конечно, он мог бы обратиться в сервисный центр, но компания, которая создала этот удивительный предмет, уже давно исчезла. Впрочем, как и вся цивилизация Джиная. Далее он открыл коробочку со вторым предметом. Генетически модифицированные крылья дракона. Уровня A. Этот приз также хранился в черной коробочке и по своей форме не сильно был похож на крылья. Эти генетически модифицированные крылья дракона больше были похожи на медицинский шприц с черной жидкостью внутри. После того, как Ленчелла осмотрел этот предмет, он поднял голову и перевел взгляд на женщину. «Как мне использовать это устройство?» «У вас нет права задавать такие вопросы». Холодным тоном ответила женщина, а От такого резкого ответа Линчало чуть не выплюнул полный рот крови. Он внимательно посмотрел на шприц с черной жидкостью, после чего тяжело вздохнул и закатал рукав. Сразу после того, как Линчало сделал инъекцию, в его голове появилась ужасная мысль. «Зачем я ввел эту штуку именно в руку? Возможно ли, что крылья вырастут именно с того места, куда была введена инъекция? Если это действительно так, то это будет крайне неудобно». Крылья на руке. Будут ли они все еще пригодны для полета? Однако вскоре Ленчало понял, что все его страхи были напрасны. После того, как черная жидкость попала ему в вену, она сразу же пошла дальше по руке и пришла на шею, после чего, даже не замедляясь, направилась к позвоночнику. В следующую секунду он почувствовал, как между лопаток появился... Источник жара. Рубашка линчала, треснула и полностью появилась на его руках. Оглянувшись, он заметил пару больших черных крыльев, которые расправились прямо на его спине. Крылья были темно-черного цвета, но все еще переливались на свету. И в полный взмах они составляли практически 5 метров. Аккуратно прикоснувшись к ним, Линчао почувствовал, что от них исходил небольшой холодок, а на ощупь они оказались такими же крепкими, как и лист металла. Между этими двумя крыльями находился небольшой гладкий объект, который является энергетическим ядром. Немного полюбовавшись своими новыми крыльями, Линчао попытался взмахнуть ими и понял, что это было не так трудно, как он думал первоначально. Казалось, что эти крылья действительно были частью его тела и соединялись с его нервными окончаниями, поэтому он мог управлять ими так же легко, как и поднять руку. Взмахнув крыльями, Линчо взлетел вверх, взмых на несколько метров от пола. Парень испытал неподдельную радость, после чего сразу же приземлился обратно на пол и попытался вернуть крылья обратно в свое тело. Потренировавшись несколько раз, он наконец-то добился успеха, и в дальнейшем для манипуляции крыльями ему было достаточно лишь одной мысли. После того, как Линчао убрал свои крылья, он прикоснулся к спине и понял, что на ней не было ни одного шрама. «Эти генетически модифицированные предметы получить невыобразимо сложно, они стоят своей репутации», – прошептал Линчао. Следующей на очереди была вакуумная бомба. В серебряной коробочке лежал небольшой черный шарик. Однако Линчао не посмел взять его в руки, так как если что-то произойдет не так, он сразу же взорвётся. «Обнаружен опасный предмет. Инициализировать протокол!» После этих слов из золотой пластины, которая располагалась на углу женщины, вылетел луч света. который в мгновение ока погрузился между бровей Линчао. Линчао почувствовал, как в его голову проникается большой объем информации. Через несколько секунд он понял, что это была инструкция по использованию вакуумной бомбы. Линчао немного подумал и прошептал. «Разве не проще было бы сразу рассказать мне об этом, а не ждать, пока я открою коробочку?» «У вас нет права задавать вопросы». «Неужели она испугалась, что я по неосторожности взорву эту бомбу здесь?» – подумал Линчава. «А где дерево эволюции?» – спросил парень. «У вас нет права. сейчас будет производиться введение эволюции. Прежде чем женщина успела ответить отказом, она прервалась, инициализировав введение Эволюцию, исчезла, как будто у нее закончилось питание. Однако, в следующую секунду появился шар света, из которого вытянулась металлическая рука, сжатым в ней шприцом. Клинчало нахмурился и пришептал «Ну конечно же». Держа шприц, металлическая рука направилась к Клинчало и, разорвав его рубашку, нацелил иглу на его грудь. Парень инстинктивно сделал шаг назад и воскликнул «Ты собираешься вколоть мне это в сердце?» «Именно...» – раздался женский голос. «У вас нет права задавать вопросы». В следующую секунду игла в сердце и Ему не оставалось ничего другого, кроме как наблюдать, как зеленая жидкость вливается в его тело. После того, как игла покинула его сердце, Линчала ощутил, как все его тело подвергло сильному удару тока. В следующую секунду парень потерял сознание. Прошло некоторое время, Линчало наконец-то пришел в себя. Первое, что он сделал после пробуждения, осмотрел свою грудь. В районе сердца красовалась небольшая зеленая линия, похожая на небольшой росток. Он выглядел так, как будто это была татуировка, которую нанесли совсем недавно. «Это и есть древо эволюции?» Посмотрев на татуировку, озадаченно спросил Линчао. «Да?» Кивнул снова. Появившаяся женщина. Это... А какая у него функция? Просил Линчала, так как проверив все свои чувства и тело, он понял, что они остались на прежнем уровне. У вас нет права задавать вопросы. Ленчала от раздражения даже закатил глаза. Немного подумав, он сказал. Если не скажешь, то я взорву вакуумную бомбу.